Глава 37 Мы шли как по лабиринту, понятия не имея, что находится за очередным поворотом. Закончится ли та или иная улица глухим тупиком, образованным сросшимися зданиями, или расположенный впереди архитектурный нонсенс, все-таки удастся обойти. Единственной вещью, что хоть как-то выделяло это нелепое смешение миров из абстракционистского бреда, являлась энергобашня. Строгой иглой, нацеленная в небо, которая тоже казалась каким-то неправильным, тусклым, пыльным, в грязных разводах жидких туч. Эту башню наверняка было видно из любой точки нашей пиццы, и пусть ее возвелений в моем родном мире, все равно становилось чуточку легче, когда взор натыкался на что-то геометрически правильное и устойчивое. Кстати, насчет абсурдной пиццы, или как назвали это новообразование гвардейцы, «котла», — Интересно, — высказался Павел Сергеевич Кургузов. — Коли у нас тут и альфа, и бета намешаны, то получается, что наш новый мирок — Во многих языках это значит не что иное, как алфавит. Блеснул я эрудицией, хотя скорее сыграл в капитана очевидность. Но Луала эту тему подхватила. — Да. Мы сейчас и правда как неграмотные. Придётся начинать с букваря, чтобы хоть что-то прочесть. — Что тут прочтёшь? Поморщился я, жалея, что развил эту тему. «Это же бессмыслица, коляка-моляка несмышлённого ребёнка, обезьянь перестук по клавиатуре». «А вдруг нет?» — сказал вдруг Кургузов. «Что мы знаем о мироздании? До недавних пор и о параллельных мирах только в книжках читали, да в кино смотрели. Даже за научную мало кто такую фантастику считал. И вот на тебе». «А ведь кто его знает, сколько этих миров? Альфа, бета, ты вот ещё про гамму рассказывал? Вдруг и правда нам кто-то показывает алфавит более высокого порядка?» «Бета, гамма...» «Какой здесь алфавит, о чём вы? Тут вообще уже полная омега. Капец тут полная, а не омега», — сказал кто-то из бойцов. «Можно и так», — согласился я. «Каппа» — тоже вполне греческая буква. Только омега на все это формы уж больно похожа. «А я здесь курить не могу». «Вот где Омегина форма-то...» «Почему не можете? Папиросы кончились. Так найдём делов-то». «Папиросы есть». «Не горят?» «Горят. А курить не могу, гадко, противно, аж выворачивает наизнанку хуже, чем в первый раз». «Так это же хорошо, вот и бросите». «Много ты понимаешь хорошо. Курить-то всё равно хочется». Потом мы увидели летящего дрона, первой мыслью было, что наблюдатель с гаммы, а значит, все происходящее тоже могло быть их рук делом, но приглядевшись, я понял, что дрон был вполне обычным. Точнее, обычным для мира Беты, поскольку если наши дроны имели, как правило, четыре винта, за что их называли также квадрокоптерами, то Бетовский, при их любви к треугольной машинерии, был, соответственно, триокоптером или трикоптером, «Не знаю, как будет правильнее». «Следом показался еще один». И «Еще разглядели мы несколько и в других частях неба». «Разведчиков выпустили», — сказал Иваныч. «Хорошо, если без пушек». Похоже, оружие на дронах установлено не было, во всяком случае, пока они не стреляли. Зато один из них, улетев дальше всех до самого края пиццы, вспыхнул вдруг, словно о коробок спичка, и лишь легкий дымок развеялся в воздухе. То же самое случилось со вторым, с третьим, а затем и со всеми остальными. Чуть позже в небе появились ещё два летающих треугольника, но их постигла та же самая участь. На этом полёты дронов закончились. «Не похоже на разведчиков», — сказал Кургузов. «Такое ощущение, что они пытались улететь с этого альфа -бета. «По крайней мере, мы теперь знаем, что из него не выйти», — угрюмо констатировал я. «Всё, хорош. Прохлаждаться двинули», — мотнул головой Николай Ивановский. Да уж, насчёт прохлаждаться он удачно сострел даже если и не собирался. Чем дальше мы уходили от пожарища, тем отчётливее стали понимать, что повышенная температура воздуха вызвана вовсе не огнём. Здесь, в этом алфавитном котле, было жарко в принципе. По моим ощущениям, столбик термометра поднялся бы тут выше плюс 10 градусов точно. А то и 15. Под ногами вовсю журчали ручьи, снег таял буквально на глазах. «Почему? Как думаешь?» — уловила мои мысли Луала. Может, нас ещё в какой мир дрыгнуло, который к солнцу ближе? Не знаю. Пожал я плечами, вспоминая голубую сферу, изображающую оба мира одновременно. Но мне кажется, что от наших миров нас вряд ли куда-то вдаль забросило. А тепло могло выделиться от самого процесса. Что-то ведь такое мы в школе по физике проходили. Законы термодинамики всякие. При работе выделяется тепло, а тут... Ну-ка... «Два таких кусища материи склеились. Я вообще удивляюсь, что нас на атомы по космосу не раскидало». «Папа и предлагал в качестве второго варианта сценария всеобщую аннигиляцию. Помнишь тот разговор? Повезло, что сыграл первый». «Помню, повезло. Могло бы и атомов не остаться». «А вот это тепло?» — помахала Луала рукой, словно веером. «Эта жара дремучая дальше расти не будет? А то сваримся тут, и аннигиляции не надо». «Если я правильно вспомнил физику, работа уже совершилась. Думаю, всё потихоньку остынет». «Лишь бы не до абсолютного нуля», — пробурчал прислушивающийся к нашему разговору Кургузов. И тут, словно категорически отвергая его слова, рядом Малинова вспыхнула, зашипела. От стены ближайшего дома полетели яркие брызги расплавленного камня. Кто-то болезненно вскрикнул. Ивановский скомандовал «ложись». Ко мне это тоже относилось, но если бы меня силой не свалил Павел Сергеевич, я бы, наверное, ещё какое-то время растерянно щёлкал клювом, пока бы его не срезали. На обочинах дороге возле которой мы только что шли по мокрому тротуару, оставались ещё не растаявшие грязные комья смёрзшегося снега, за которыми мы и укрылись. Так себе защита против лучеров, но противник у нас хотя бы не видно. Над головой снова зашипел луч. Невдалеке Сиренева блеснул ещё один. «Что это?» — повернул голову Павел Сергеевич. «Лучер!» — ответила Луала и сказала вдруг. «Кстати, девушка лежала неподалеку от меня, чуть впереди, и я хорошо видел, как она, откинувшись на бок, достала из-под полы ярко зеленые накидки две блестящие знакомые трубочки. Я совсем забыла!» Виновато посмотрела она на меня и кинула один лучер. «Лови, это твой!» «От изумления я едва не упустил трубку!» «Я больше удивился не столько тому, что Луала их догадалась захватить с Беты, тут она на слов нет, как недоглядку взявших нас полицейских. Впрочем, их ведь насчет нас предупредили, может, поэтому и не обыскали». «А вы умеете ими пользоваться?» «Более-менее, — сказал я. Знать бы еще, куда стрелять, пока не пойму, откуда по нам жарят». «Нужно сказать, остальные наши товарищи были вооружены не очень». Автомат, похожий на знаменитый калаш, но какой-то куцей с откидным прикладом, не спец я в оружии, прошу простить за такое описание, был в группе всего один, у Иваныча Ивановского. Имелось восемь охотничьих ружей, два из которых, почему-то мне так показалось, были карабинами. Вот возникла откуда-то ассоциация, может, в кино видел. Человеку десяти, в том числе у Кургузова, были пистолеты. У Павла Сергеевича, я видел его вблизи и хорошо разглядел, был точно Макаров. У остальных, наверное, тоже, хотя пара-тройка выглядели вроде бы чуть иначе. Ну и, конечно же, у всех имелись ножи, кроме нас с Лалой. Впрочем, с лучерами мы с ней всем теперь давали фору. Он оттуда выпустил между двух снежных глыб очередь Николай Ивановский. Я услышал, как защелкали по металлу пули, и только тогда понял, что стоявший на другой стороне улицы белый ларек был вовсе не ларьком». Я даже не сомневался теперь, что это и есть павильон, мост, моська. Более приземистый и широкий, чем обычный ларёк, он тускло поблёскивал под светом хмурых небес. И то, что я принял поначалу за обычные витрины окна, тёмные, как я думал, потому что внутри не было света, на деле, скорее всего, тоже были окнами, но из какого-нибудь пуленепробиваемого стекла, да ещё, небось, с односторонней видимостью. И где-то там внутри сидели прорыванцы — а некоторые из них, выйдя наружу, выход был, видимо, с обратной от нас стороны, постреливал по нам за него из лучеров. Я направил на ларёк вновь обретённое оружие. Как учил меня когда-то Мотрон, большой палец положил слева на выемку, служившую предохранителем. Справа на трубке был выступ, на который нужно было нажимать для стрельбы. «Чем дольше жмёшь, тем мощнее луч», — помнил я из прошлых уроков. «Наверное, если сжать очень долго, то можно повредить и уставившийся чёрными окнами мост. Или он защищён от такого воздействия, а я только заряд напрасно потрачу. Но сказать по-честному тянул я всё же по иной причине. Одно дело стрелять в явного врага, который целится в тебя, а тут, ну, стрелял по нам кто-то из павильона. А вдруг в самой мостике находится кто-то хороший, как бы по-детски это не звучало. Надо бы обойти павильон» посмотреть, кто за ним прячется, и вот тогда... Луала, видимо, рассуждала похоже. «Прикройте!» — крикнула она. Перевалившись через снежный бруствер, низко пригибаясь, побежала на другую сторону дороги. «Да куда же ты?» — рванул за ней я. Но меня, ухватив за щиколотку, повалил Кургузов. «Жить надоело!» — злобно спросил он. «Лолка тебе что сказала? Прикрывай!» Тут бывший майор выматерился, и это подействовало совсем отрезвляюще. Действительно, самое мощное оружие было теперь только у меня, так что и защитить Луалу эффективнее всего мог именно я. К тому же пора этим было заняться, рядом с девушкой блеснул первый луч. Заметив, что его выпустили из-за левого края моськи, я послал короткий луч туда, непреднамеренно черкнув им по боковой стенке павильона. Не знаю уж, была ли она защищена от стрельбы из лучеров, но эффект от этого касания получился фееричным. Луч выбил из моськи такой сноб ярчайших искр, что в глазах запрыгали зайчики. К сожалению, Луале, которая находилась к этому фейерверку ближе, досталась ещё больше. Не ожидая такой пакости, она, видимо, не успела зажмуриться, и посредствия моего выстрела её временно ослепили. Во всяком случае, я увидел, как она неуверенно остановилась, а потом, закрыв руками лицо, замотала головой и опустилась на землю, чтобы стать менее явной мишенью. Но всё-таки она была слишком близко от тех, кто находился за павильоном, и они хорошо могли рассмотреть её даже лежащей. Что вскоре и подтвердилось удивлённым возгласом оттуда. «Я знаю её! Я знаю, кто это! Дочь главарей повстанцев! Лионеллы или как там её? Нужно схватить её и приволочь назад!» — крикнул кто-то ещё. «За неё всё простят! Пока ты её хватаешь, она нас перебьёт! Хватит и трупа!» Я оцепенел, будучи абсолютно уверенным, что сейчас полуали ударит луч. Но лишь подумал об этом, оцепенение сразу прошло. «Будь что будет!» Я решил выпустить полный заряд по мосу. Палец уже лёг на пусковой выступ, как вдруг я услышал невероятное. «Сначала голос очень знакомый!» — выкрикнул «не смей». Потом за павильоном блеснул от свет вспышки, раздался вопль боли, послышалась ругань, опять кто-то знакомо закричал «Луала, назад беги!» Затем снова вспыхнуло, а Луала и впрямь побежала, только не назад, а туда, к моски «Вокр! Вокр!» — завопила она при этом — И лишь тогда я понял, почему голос, звучащий до этого, показался мне таким знакомым. Это же был мой голос. Точнее, не именно мой, а моего бетовского двойника. И тогда я вскочил на ноги и, размахивая лучером, заорал своим соратникам. «Вперед! За мной! Нужно спасти!» Кого именно нужно спасать, объяснять я не стал, было не до этого. Да в любом случае, Луалу тоже было нужно спасать. Тем более враги, кто бы они ни были, сейчас имели как минимум два отвлекающих фактора в лице Вокера и Луалы, чтобы мы могли добраться до них, не будучи подстрелянными. И мы почти успели. Во всяком случае, успели спасти Луалу, но... Вокера прорыванцы убили раньше. Он был ещё жив, когда закончилась яростная короткая перестрелка. Девушка сидела перед моим двойником, положив его голову себе на колени и гладя взлохмаченные волосы. Сначала, не видя на Вокере крови, я подумал, что он жив. Может, просто избит или контужен. Но луч, прорезав насквозь его грудь, сам же и прижёг рану, поэтому крови почти и не было видно. Вокер умирал, и, осознав это, я почувствовал такой ужас, словно на его месте находился сам. «Я любил тебя», — прохрепел Вокеру, стремив затуманенной болью взгляд в глаза Луалы. «Очень». «Я знаю». «Я тоже тебя любила. Нет, я сейчас тебя люблю. Только тебя люблю!» Луала наклонилась и поцеловала в, в губы. Поцелуй был долгим. Когда она подняла голову, мой двойник уже не дышал. Но застывшая на его губах улыбка и сияющие даже после смерти тусклые еще минуту назад глаза заставили меня подумать, что я тоже хотел бы умереть именно так». С поцелуем любви на устах, пусть даже и бывший. Для смерти не существует понятия «времени».